Тета, Аль-Каид, Валбжих. Так не бывает. говорит мой бедный друг, и в голосе его звучит недовольство с явственным оттенком уважения к чуду, свидетелями которого мы невольно стали. «Так не бывает», — упрямо повторяет он. «Старый город, солнечный летний день, центральная площадь сплошь уставлена плетеными стульями и затянута полосатыми тентами. Работают все городские кафе, но ни в одном нет кофе. Пиво, всюду пиво, пенная, густое и липкое, властная и неукротимая стихия, которой покорилось все сущее, и в центре этого кошмара я». «Стою без единого кофейного зерна в кармане, как последний дурак. Именно так я всегда представлял себе ад». «Пиво его, видите ли, не устраивает», — ухмыляюсь я. «Заливай после этого, что ты немец. В жизни не поверю. А бумаги твой прадед цинично подделал. Теперь все ясно». «Любовь к пиву не генетическая, а культурная особенность некоторых народов Европы», — вздыхает он. Что древние германцы научились гнать из подножного корма, то и стало любимым напитком, а для их потомков традиционным, то есть привычным, знакомым с детства, а для всех остальных просто дурацким стереотипом. Одним из великого множества мутных пятен на стеклянном колпаке, отделяющем нас от реального мира, где все вещи таковы, какие есть, а не как о них привыкли говорить. В общем, завязывай оперировать штампами, даже шутки ради не стоит. Плюнь каку. За это я куплю тебе мороженое. Совсем изверил. Я смотрел на него с искренним восхищением. Теперь ты всегда будешь такой умный и беспощадный. И ещё примерно полчаса. Зато потом, если мы не найдём, где тут варят кофе, я чудесным образом превращусь в покладистый комок унылой биомассы, потому что главная культурная особенность моего организма это пониженное давление. Без кофе я быстро утрачиваю смысл. А могли бы сейчас пить кофе в Кракове, ехидно напоминаю я. Нет. Серьёзно, говорит он, взглянув на часы. И ещё не могли бы, через 10 минут, не раньше, если бы поезд прибыл по расписанию, а таких чудесно польских железных дорогах, по-моему, не бывает. Через 10 минут это и есть сейчас, по крайней мере, по сравнению с не сегодня. Сердишься, что я тебя сюда притащил? Этот злодей, похоже, чрезвычайно доволен собой. Даже отсутствие кофе во всех четырёх кафе на рыночной площади временно перестало его угнетать. Ни фига я, конечно, не сержусь. Так, досадую лишь слегка. Когда на следующий день после моего приезда в Берлин гостеприимный хозяин ведёт меня завтракать и вдруг спрашивает: "А может, покатаемся?" Это совершенно в его духе, да и в моём тоже. Пока мы на всякий случай не выходим из дома без зубных щёток, потому что никогда не знаем заранее, куда нас занесёт к вечеру. Невозможно забыть, что в жизни всегда есть место и подвигу, и празднику, а кто об этом помнит, тот жив. Что ж нам ещё Когда мы позавтракав наконец, но уже не в Берлине, а в Дрездене, вдруг возвращаемся на вокзал и покупаем билеты до Вроцлава, только потому что поезд по нашим смутным прикидкам должен ехать туда через судетские горы, которых мы никогда прежде не видели. Это тоже более-менее укладывается в рамки моих представлений о разумных поступках. Когда в волю, наглядевшись через мутное стекло на невысокие горы, обильно покрытые синевато-зелёными, как придонные водоросли, лесами, и за один вечер пресытившись в рот словом, мы с утра пораньше идём на вокзал, вспомнив, что отсюда всего за 4 часа можно добраться до Кракова, который нашим единодушным решением давным-давно включён в список лучших городов на земле, это, на мой взгляд, не просто рациональное, а чрезвычайно мудрое решение, способное превратить пару-тройку ближайших дней в непрерывное блаженство. Но когда, оказавшись на вокзале, этот сумрачный тевтонский гений вдруг останавливается перед ветхой электричкой цвета зачумленной травы и говорит «О, да она в Валбжих едет, давай сперва туда смотаемся» таким тоном, словно с детства об этом таинственном Валбжихе мечтал, а пять минут спустя после отхода винтажного экспресса на вопрос «А что там интересного?» отвечает «Понятия не имею, приедем поглядим, вот это, на мой взгляд, уже перебор». Эксцентричная выходка, последствия которой могут быть непредсказуемы и ужасны. Например, полное отсутствие кофеина в организме и его ближайших окрестностях. Никогда не знаешь, за каким углом поджидает тебя встреча с экзистенциальным ужасом. Пред грозным его ликом нас, как всегда, охватывает безудержное веселье. Мы хохочем без всякого повода и всё ещё смеясь, сворачиваем в первую попавшуюся улицу. Валбжих не велик, но и не столь мал, чтобы вот так сразу утратить надежду найти хотя бы одно путное кафе за пределами рыночной площади. Вся беда в том, что над Валбжихом тяготеет ужасное проклятие. Он, видишь ли, проклят великим кофейным божеством. Очень серьезно говорит мой друг после того, как еще одна площадь, на сей раз ратушная, не оправдала наших надежд. Конечно, я на лету подхватываю паз. Это же известная история. Давным-давно в славном городе Валбжихе жила юная дева, чья красота была столь совершенна, что при виде ее вороны начинали петь, как соловьи, а иглы, пробегающих мимо ежей, умягчались до состояния тополиного пуха. Число её добродетелей было столь велико, что величайший из учёных мужей города, с почётом изгнанный за избыток усердия аж из самой Сорбонны, попытавшись сосчитать их, отчаялся, обезумел и ушёл пешком на край света, босой и проставолосый. Отец этой достойной девицы был благородным рыцарем и отважным воином. Единственным занятием, которое приносило ему душевный покой, стали сражения с сарацинами, и сей доблестный муж предавался ему с похвальным усердием, благо крестовые походы в те времена еще не вышли из моды. Из одного похода он привез домой полный сундук удивительных пахучих зерен, подобных которым никто в Судетских горах прежде не видел». И пленного сарацинского алхимика, обученного искусству превращать эти зёрна в горький ароматный напиток цвета безлунной ночи. Наша прекрасная девица, благо среди её несчислимых добродетелей были любознательность и сопутствующая ей отвага, решилась попробовать таинственную чёрную жидкость. Первый же глоток доставил ей неиззисимое блаженство, а уже несколько дней спустя она не понимала, как прежде жила без кофе. Отец был спешно отправлен в очередной крестовый поход, прощаясь с ним, дочь со слезами на глазах рассуждала, сколь прискорбно, что Гроб Господень всё ещё находится во власти равнодушных к святыням язычников, и как важно изменить такое положение вещей. А между делом она заметила, что дюжина другая сундуков с кофейными зёрнами в хозяйстве не помешает, зато с арацинских алхимиков можно больше не вести. Наш Джескат и сам прекрасно справляется. Внимательно выслушав в высшей степени разумные и уместные дочерние напутствия, благородный муж уехал вершить ратные подвиги. А наша добродетельная красавица осталась дома с почти полным сундуком кофейных зерен и луноликим сарацинским алхимиком, чьи сладкие речи чрезвычайно удачно дополняли и уравновешивали горечь кофе, который он ежеутринь варил. И все было хорошо, пока девица не решила позвать в гости своих подруг, дабы попотчевать их заморским напитком. Увы, ни одна из подруг девицы не могла сравниться с ней ни красотой, ни добродетелями. Видимо, поэтому кофе им не понравился, а Луналики Сарацин, напротив, понравился чрезвычайно. Однако сладострастный взор его был устремлён только на хозяйку дома. От такого пренебрежения три юные панночки утопились в пелчнице, две слегли с лихорадкой, еще пять удалились в монастырь, одна сбежала в Гешпанию с первым попавшимся отцовским конюхом, а последняя, самая коварная, отправилась к священнику и доложила, дескать, такая-то, воспользовавшись отсутствием отца, живет в грехе с сарацинским колдуном, который поет ее по утрам черными сатанинскими слезами, смешанными с потом Люцифера и кровью некрещенных младенцев для пущего аромата». Времена были суровые, так что нашу прекрасную девицу недолго думая заточили в темницу, а всех жителей Валбжеха погнали собирать хворост для приличествующего случаю костра. А Луналиком Сарацини в этой суете как-то забыли. А он, не будь дурак, убежал в лес, спрятался в медвежьей берлоге, столь глубокой и тёмной, что ни один здравомыслящий медведь не решался там поселиться. И, совершив все положенные тайные ритуалы, в отчаянии воззвал к своему сарацинскому кофейному богу: "Блин, ну сделай же что-нибудь!" И тогда с небес раздался страшный шум и треск. Это грохотала гигантская кофемолка, которую, по слухам, кофейный бог никогда не выпускает из рук. Жители Валбжиха, собравшиеся на рыночной площади, чтобы поглазеть на казнь нашей несчастной девицы, страшно перепугались и разбежались кто куда, не потрудившись предварительно затушить разгорающийся костёр. Тогда с неба упала огромная чёрная капля и погасила пламя. Правда, лучшее платье девицы, специально надетое для публичной казни, было безнадёжно испорчено, но её это не слишком огорчило. В темнице бедняжке несколько дней не давали кофе, и теперь она с наслаждением облизывала фамильные кружева, заляпанные чудесными чёрными брызгами. Потом кофейный бог взял нашу девицу под мышку и отнес ее в благословенные края, где кофейные деревья растут на берегах кофейных озер, а из земли бьют молочные родники для любителей картада. Луналикова сарацина он тоже хотел туда отнести, но тот так хорошо спрятался в медвежьей берлоге, что кофейный бог его не нашел, и пришлось потом бедняге добираться в кофейный рай на попутках. А жителей Валбжиха, не пожелавших приобщаться к кофейной культуре, кофейный бог, конечно же, проклял. сказал, что ни единой чашки самого паршивого эспрессо не будет сварено в этом городе до скончания времён. Сами виноваты. Точнее, до тех пор, подхватывает мой друг, пока в город не явится прекрасный незнакомец, чья кровь давно потемнела от кофейной гущи, не бухнется на колени посреди Млынарской улицы и не завопит. Тут он натурально валится на мостовую и принимается орать во весь голос: "Господи, пусть в городе Валбжехе появится кофе, не дай погибнуть хорошему человеку!" Девять от смеха помогаю ему подняться, а потом мы, не сговариваясь, снова переходим на бег, сворачиваем в ближайший переулок, падаем на перегородившие тротуар пластиковые стулья очередного уличного кафе, и я твёрдо говорю подошедшей к нам красавице-полячке с тяжёлой пепельной косой: "Прошу пани, два эспрессо". Она, кивнув, уходит, а мы замираем и сидим тихо-тихо, не поднимая глаз, как на проказившие дети, пока на столе перед нами не появляются две узкие толстостенные чашки. наполненные чёрными сатанинскими слезами, смешанными с потом люцифера и кровью некрещённых младенцев. Получилось. И очень неплохо получилось, соглашаюсь я, сделав первый глоток. Считай, расклдовали город. И это только начало, ухмыляется мой друг. Тут ещё работать и работать. Похоже на то. Полчаса спустя, употребив шесть эспрессо на двоих, я два, а этот монстр четыре, мы отправляемся дальше. Кружим по городу, глазеем по сторонам, как нам заезжем зеваком и положено. Замок, вдруг говорит мой спутник. Что замок? А ничего. В том и беда, что ничего. Неужели тебя не удивляет, что здесь нет замка? Хотя по идее все условия. Городок-то не молодой, лет 400 как минимум простоял, если не больше. И горы вокруг, и каждая гора просто просит, чтобы на ней отгрохотили хоть плохонькую фортецу, а не отгрохорили. Короче, непорядок. Я в недоумении. и практически в гневе. Ну, мычу я, не зная, как его умилостивить, и тут меня осеняет. Конечно же, где-то здесь есть замок, просто невидимый, потому что над ним несомненно тяготеет ужасное проклятие. Точно. Вся беда в том, что владелец замка не выполнил условия договора. На этом месте мой вероломный спутник самодовольно умолкает, как будто всё уже сказано. Похоже, историю о проклятом замке мне придётся вытаскивать из него клещами. Вечно с ним так. Какого договора? Договор был, прямо скажем, не совсем обычный. Но князь подписал его, как положено, кровью, поэтому... Какой князь? Я начинаю терять терпение. Ну как какой? Болка суровый, конечно же. Любимый сын Болеслава Рогатки. О-о-о! Уважительно выдыхаю я. О-о-о! Однажды князь Болка охотился в Валбжевских горах, и ему показалось, что на одной из вершин Непременно следует построить замок. Кстати, как человек, дважды ухитрившийся заработать на кофе и шнапс ландшафтным дизайном, я с ним совершенно согласен. Замок здесь смотрелся бы просто прекрасно. По княжеской прихоти на гору немедленно согнали несколько сотен окрестных холопов, и те принялись увлечённо валить лес, месить глину и катать с места на место огромные валуны. Всё это было весьма весело и поучительно, так что холопы остались довольны и благословляли князя Болка. придумавшего для них такое прекрасное развлечение. К сожалению, князь не разделил их чувства, когда приехал посмотреть, как продвигаются работы, и обнаружил на вершине горы огромную крестьянскую избу. Дело в том, что у горемычных холопов до сих пор не было опыта строительства объектов хоть сколько-нибудь отличных от избы. Они, конечно, сообразили, что княжеская изба должна быть гораздо больше, чем обычный дом, но никаких иных прогрессивных идей у них не возникло. «Да из чего бы?» Князь Болко опечалился и, как положено суровому, но справедливому правителю, велел казнить каждого десятого, а остальных милость его выпорол, после чего собственноручно спалил вполне годный к эксплуатации объект и уехал прочь. Вернулся он только по весне. Привез с собой зодчего, специально выписанного откуда-то из-за моря, где почва столь плодородна, а солнце столь щедро, что роскошные дворцы и величественные храмы вырастают из земли сами – подобно деревьям. Строителям только и остаётся, что выравнивать искривлённые стебли молодых колонн и обрезать лишние побеги. Заморский зодчий посетовал на избыток песка в почве и большое число дождливых дней в году, но за работу взялся с усердием, и князь уехал домой с лёгким сердцем, предвкушая скорое новоселье. Однако, вернувшись год спустя, князь Болка обнаружил, что на вершине горы снова стоит недостроенная крестьянская изба. Правда, на её двускатной крыше зеленел тоненький побег готического шпиля, изрядно обглоданный гусеницами бабочки капустницы, а у входной двери набухали почки химер. Но этим архитектурные изыски увы ограничивались. Престижённый неудачай заморский изотчий предусмотрительно сбежал в лес, где, если верить слухам, разбогател и прославился. оформляя интерьеры медвежьих берлог, а оставленные ему в помощь холопы на всякий случай утопились в ближайшем болоте, рассудив, что такая предосторожность, пожалуй, не помешает. Таким образом казнить и порой было некого, и это усугубило смятение князя Болка. Избу, конечно, сожгли, и её предсмертные вопли немного развлекли князя, но этого оказалось недостаточно. Поэтому в обратный путь он пустился, пребывая в глубокой печали. И нет ничего удивительного в том, что князь заплутал и заехал в чащу столь темную, что поначалу решил, будто ослеп от горя и разочарования, и это, мягко говоря, не улучшило его настроение. И тут, откуда ни возьмись, пред князем возник лукавый бес. Был он так стар, что черная шерсть серебрилась сединой, а отполированные временем рога сияли, как нимб, какой-нибудь невежественный крестьянин вполне мог принять его за ангела небесного». Но князь Болка никогда не отличался оптимизмом, поэтому сразу понял, кто перед ним, и осинил себя крестом. Однако наш бесс жил в глухоманье, куда не доходят свежие новости, а газет и журналов он не выписывал, поскольку был отчаянно скуп. Поэтому бесс оказался не в курсе новейших модных тенденций и ни славами не знал, что теперь при виде крестного знамения принято исчезать, оставляя после себя изысканный аромат серы. А то бы он, конечно, непременный сейчас но без, повторяю, не знал, как положено поступать в таких случаях и остался. И развернул перед князем глянцевый проспект с изображениями замков, столь величественных и прекрасных, что увидев их, Болка тут же перестал креститься и зачарованно уставился на красочные иллюстрации. "Такой хочу", наконец сказал он, ткнув властным своим перстом в третий сверху рисунок на второй странице. "Я могу построить его для тебя", ответил Бес. «А взамен ты, наверное, потребуешь мою бессмертную душу», спросил князь, приготовившись торговаться. Он надеялся, что сможет уговорить беса удовольствоваться парой десятков холопских душ. В конце концов, в пекле все равны, не так ли? Но бес, к его удивлению, отрицательно покачал рогатой головой. «Моя душа мне ни к чему». «За свою жизнь я собрал так много душ, что мой господин освободил меня от повинности их добывать и даже назначил мне пенсию, небольшую, но очень почетную, поэтому я вполне готов удовольствоваться твоими ногой, рукой и глазом». К такому повороту дела князь не был готов. До сих пор он думал, что бесам ничего, кроме христианских душ, в хозяйстве не требуется, а оно вон как. «Но зачем тебе нога, рука и глаз?» – спросил он. Что ты собираешься с ними делать? По правде сказать, польза от них невелика, согласился Без. Просто расставаться с ними, им, насколько я знаю, довольно мучительно, а мне нравится, когда люди испытывают страдания. Такой аргумент князь Болка, прозванный суровым, вполне мог понять. Он-то, конечно, вовсе не собирался подвергать себя мучениям. В то же время, изображённый в рекламном буклете замок был чудо как хорош, и князь решил, во что бы то ни стало заполучить его в собственность. Тогда в мудрой княжеской голове родилась хитроумная идея, и он сказал бесу: "Ладно, я согласен, при условии, что ты построишь замок до конца лета". "Будь спокоен, я построю его задолго до начала лета", усмехнулся бес. "Через 3 дня всё будет готово". Чем лучше, сказал князь Болка, подписал кровью составленный по всем правилам договор подряда и отправился домой. А там призвал своих самых искусных кузнецов, плотников и ювелиров, объяснил им, что требуется сделать, и мастера засели за работу. Без как и обещал, явился 3 дня спустя. Замок готов, мой господин, кривляясь, объявил он. Извольте принять работу и расплатиться. Князь надменно кивнул и, окруженный свитой, отправился в Албжевские горы. Бес потирал руки и был так доволен собой, что не обратил внимания на огромный сундук, который несли четыре дюжих воина. Мало ли какое барахло угодно таскать за собой сильным мира сего. Они, как было доподлинно известно бесу, даже малую нужду предпочитают справлять в позолоченный горшок с фамильным гербом. А уж какой сосуд может быть предназначен для большой, и подумать страшно.